Глава пятнадцатая Несколько дней до этой их седьмой Гамар в Маалине стали для меня подобны пытке. Нет, ну я знал, что Васька у меня настырная девушка и своего добивается, но чтоб настолько, огородить девушку от предмета ее вожделения оказалось не то, что сложно, а практически невозможно. Мы запирали ее в комнате, навешивая магические замки, и уводили, уносили, уползали, улетали с ней куда-нибудь подальше. Но стоит только отвлечься, вот даже на секундочку, и опа, нет ее. Удрала, только пятки сверкают. Шурх этого Эмара подери. Сам теперь не рад, что сотворил такую хер-фигню. Бурчал несколько дней, недовольным ходил, что сам не успел Ваську захомутать. а, посмотрев на прыть моей лисоньки, чуть ли не благодарить Аятх пошел, что отвела дурака от такого счастья. Прощение у меня попросил даже, и с удвоенным рвением принялся избавлять прекрасную, но недосягаемую Наину от наваждения. А уж когда я увидел эту загадочную вардану, от которой Имар прятался за каждым кустом, то все встало на свои места. Эм, ну что сказать, шикарная женщина, то есть нагиня. Даже посочувствовал Эмару, который при виде нее за меня спрятался и не отсвечивал, стараясь даже дышать через раз, чтоб только не заметила. «И это на ней тебя жениться заставят», — усмехнулся, глядя на высокую, широкую, необъятную, то есть объятную, но очень уж накачанную женщину. «На земле тоже есть такие, как их там называют, бодибилдеры. Вот и Вардана, словно с конкурса к нам пришла». И сейчас эта прелестная девушка стояла у одного из водопадов с цветами в руке и бросала кокетливые взгляды на второго принца. «На ней», поддакнул Имар. Ее семья очень уважаемая в Каатране. Из поколения в поколение сплошь лучшие воины рождаются. Но рождались в основном наги, а тут девочка родилась. А они ее по тому же пути воспитывали. Ну и вот». «Да уж», Получилась отменная воительница, на голову выше самого Имара. Они отца давно склоняют на наш союз. Я ж не наследный принц, так что можно. Но правителю пока удается обходить этот вопрос. Я именно поэтому Василису и хотел в Наины взять, чтоб на Вардане точно не жениться, но не срослось. Так что я тебе помогу, очень-очень помогу. И не буду больше мешать тебе быть с Василиссой. Я лучше так сам по себе пока буду, главное, не с Варданой. Я его прекрасно понимал и даже простил. Но если бы все было так просто с нашей влюбленной, мы даже под дверью спали и выход в сад караулили. Отряд этих их сокламовцев рассредоточили по всему коридору. И еще один в сад запустили, чтобы они притаились и вели выжидательную тактику. Борзав этого от куда только не убирали. В комнате его запирали. В пещеры на поиски портала отправляли, в темницу даже сажали, а она, настырная заразка такая, все равно каким-то боком на него выходила. Ух, умаился я с ней. Да как так-то? — восклицал я, когда Лиса в очередной раз, в буквальном смысле, откопала предмет своего вожделения из-под земли под треклятым храмом Аятх. Как она его находит, шурх тебя подери? «Эта вода обладает свойством открывать сокрытое и сама ведет влюбленную, эм, точнее, опоенную к предмету своего обожания», пояснил Имар, когда Борзав с диким ревом выбежал из укрытия и спрятался за нашими спинами. «Увы, нас моя заразка даже не замечала, в прямом смысле слова. Абсолютно все мужчины сейчас для нее были лишь досадным недоразумением, которое она мастерски игнорировала». Шурхова вода это, поскорее бы ее вытравить из лиски. Однажды мы даже решили попробовать поцелуй истинной любви. Прокрался я, значит, к ней в комнату, пока эта неугомонная уснула, и поцеловал ее спящую. Ага, только лиса сразу глазки-то свои открыла, поняла, что перед ней недоразумение, а не наг и как треснет мне по темечку своей волшебной палочкой». что я даже не сразу сообразил, что вновь удрала эта прыткая девушка. А когда сообразил, ее уже аккуратно, но сильно скручивали по рукам и ногам где-то в конце коридора. Да, не помог поцелуй. Но, может, дело в том, что истинность не была закреплена? Или вот не дай шурх такому случиться вообще не проявилась или отсутствует? Ее что ли, в темницу посадить? Задумчиво и очень уж устало проговорил Имар, потирая ушибленные плечи. «Может, хоть там посмирнее будет, и мы поспим. Я тебе посажу», — пригрозил этому нехвастатому. «Я тебя потом сам, знаешь куда, посажу. Так я же с хорошими намерениями», — встрепенулся он, «чтоб поспать просто нормально, а то от этой беготни голова уже не соображает. А вот раньше надо было думать этой своей, несоображающей головой, чтоб в такую фигню не попасть». «Да кто ж знал, что она такая прыткая окажется?» Вот тут я даже усмехнулся. «Овечек ему кротких подавай, значит?» Я знал, мог спросить. Имар зыркнул на меня недовольно, вздохнул и приказал бережно, словно хрустальную вазу, отнести лису в комнату и навесить магическую решетку. «Может, хоть она поможет?» Пробурчал он недовольно, укладываясь под дверью прямо на пол. Сомневался я в этом, но тоже понадеялся на чудо, Тем более сегодня была та самая ночь, когда этот их огненный цветок цвести должен. Портал так и не отыскали пока, так что вся надежда на Эсхинантус осталась. Оставили Лиску в комнате одну, распределили стражу по периметру, а сами задремали под дверью. Как оказалось, зря. «Сбежала, Шурх, тебя подери!» «Опять!» — сонно пробормотал Имар, потирая глаза, как ребенок, Снова. Буркнул в ответ, оглядывая пустую комнату. Вот знал же, что нельзя оставлять ее одну. Даже за закрытой магической дверью. Вон, чудовище ее эту магическую клетку на раз-два сломал. А чем она хуже? Правильно, ничем. Такая же сообразительная и непредсказуемая, как и ее кот. Знал, что и спать нежелательно, пока эта не в меру прыткая девушка не излечилась от божественной дряни. Знал, и все равно уснул. «Вот где ее теперь искать, а?» «Надо обыскать тут все, подсказал Имар, «как будто я сам до этого не додумался». Посмотрел на Нага со всей гаммы чувств, рвущихся наружу, но промолчал. Вместо этого сказал стражникам обыскивать коридор, а сам с Имаром в сад отправился. И вот какого шурха эта хвалёная охрана дрыхла на посту, а? «Ладно мы, уже которые сутки не спим нормально». Но этих-то меняем регулярно. Если у вас и в армии такая же отличная дисциплина, то я не удивлен, что Лиска спокойно вашего воина волшебной палочкой приложила. Проворчал, осматривая пустынный сад, где помимо Лиски должен был находиться отряд сокламов. Он и находился, кстати, только дрых, без задних хвостов. «А ну, подъем!» — рявкнул Эмар. «Что вы тут устроили? Девчонку не в силах сторожить. Шахс всех вас побери. Всех на рудники отправлю». Угроза подействовала, и уже через минуту стража ползала по кустам в поисках одной прыткой особы. Но эта особа никак не находилась, как сквозь землю провалилась, чтоб их всех. «А из сада есть выход?» — спросил, оглядывая очередной водопад и дорожку к нему. «Есть, конечно», — важно кивнул и Марк. «Мы же не в плену на ин держим. При желании они могут выйти из комнаты, сада и дворца». «Из дворца, значит», — прошипел не хуже змея, уже догадываясь, куда могла свалить влюбленная Василиса. «Напомни, куда мы, Борзав одели? «Так еще с вечера на поиски Эсхинантуса направился». Нахмурился Имар, видимо, не догоняя, на что я намекаю. «Вместе с Икаром и его отрядом. А отсюда можно туда дойти?» Вежливо поинтересовался. Конечно, долгий, конечно, путь, но надо пройти прямо, затем спуститься, потом подняться, а следом... Ой, дошло наконец. Туда она отправилась. Открыл ему глаза на исчезновение. Так что показывай дорогу, Сусанин. Кто? Не понял он. Но я лишь отмахнулся, чтоб на чистую воду меня не вывели. Сам знаю только высказывание это. А кто такой Сусанин, понятия не имею. До склона добирались пешком. Лететь на драконе Нак отрез отказался. А порталы туда нельзя было открыть. Вообще, вблизи храмов порталы не открывались. Таков закон здешнего мира. Хочешь что-то попросить? Будь добр, топай сюда ножками и думай заодно над своим поведением. А храмы эти, как правило, в самых недоступных и странных местах находились. То на горе, то под горой, то на склоне, то в зарослях или прямо посреди водопадов. В общем, все для того, чтобы Нак еще сто раз подумал, надо ли ему все это. И Имар, видимо, думать в тот раз разучился, раз с такой абсурдной просьбой все же дошел до храма и даже воды набрал. Сейчас мы уже замучились сначала в гору переть, эм, то есть подниматься, потом с горы, потом опять в гору, и так уже пятый раз запыхался. «Эй, а как цветочек тот действует?» Решил разузнать, пока время есть. Понятия не имею, отозвался запыхавшийся Имар. Я его свойствами не интересовался. Нормально, любовное зелье знает, а противоядие нет. Красавчик. Слушай, а что будет, если Васька этого Барзафа поцелует? Какое действие воды тогда? Ну, я точно не знаю, замялся Имар. Это как? Не понял я и даже остановился. Ты пошел за водой и не знаешь, что от нее ждать и как снять эффект? Просто у нас уже давно никто к ней не прибегает, да и советники против, повинился этот пред... приинтересный парень. Так что осталось лишь предание о её свойствах и действии после того, как ее выпьешь. А вот последствий что-то не припомню ни в одной летописи. Вот же, гад ползучий, на еще ещё и эксперименты ставить решил. Да я ж его, даже шагнул к нему, сжав кулаки и захотев снова хорошенько его разукрасить. а то прошлое художества уже прошли практически так надо срочно найти лиску пока она не учудила чего пришлось ускориться к упомянутому склону и отряду за нами тоже уже у храма того самого откуда мы сюда свалились мы обнаружили чудовищную картину вдалеке стоял борзав перед ним стояла лиска и они целовались твою ж налево целовались ай ой Только и сказал Имар, осторожно посмотрев на меня, а я... А что я? Жизнь кончилась. Имар там пожелал, чтоб после поцелуя любовь навеки закрепилась. Вот она и закрепилась в наши головы. Твою ж налево! Как так-то? Не стал дожидаться окончания спектакля, просто развернулся и ушел.